Глава 20. Демократизация армии. Комитеты. Важнейшим фактором демократизации явились выборные коллегиальные учреждения от военной секции Совета рабочих и солдатских депутатов и до комитетов и советов разного наименования в воинских частях и управлениях армии, флота и тыла войсковых учреждений смешанного типа офицерско-солдатских, чисто-солдатских и солдатско-рабочих. Комитеты и советы возникали везде как одна из общеизвестных форм революционной организации, выработанная до революции и санкционированная в начале ее приказом номер один. В Фетрограде выборы от войск в Совет рабочих депутатов – Назначены были на 27 февраля, а первые войсковые комитеты появились 1 марта, согласно известному приказу номер 1. В Москве избрание солдат в местный совет рабочих депутатов произошло в первые же дни революции и 3 марта было подтверждено приказом зауряд командующего войсками округа полковника Грузинова. К апрелю и в армии, и в тылу почти повсюду действовали уже самочинные комитеты и советы разного наименования, состава и круга деятельности, вносившие невероятный сумбур в стройную систему военной иерархии и организации. В первый месяц революции правительство и военная власть не принимали никаких мер ни к ликвидации, ни к введению в известные рамки этого опасного явления. Недооценивая вначале его возможные последствия, рассчитывая на сдерживающее влияние в новых организациях офицерского элемента, пользуясь иногда комитетами для сглаживания острых вспышек в солдатской среде, как пользуется врач малыми дозами яда, вводимыми в больной человеческий организм, Правительство и командование отнеслись к возникновению этих военных организаций с колебанием, нерешительностью, но вместе с тем и с полупризнанием. Гучков в Яссах 9 апреля говорил военным делегатам, «Скоро состоится съезд делегатов от всех организаций армии. Тогда будет выработан и общий нормальный устав. Пока же «Организуйтесь, как умеете, пользуйтесь существующими организациями и работайте над общим единением». В Минске на торжественном открытии съезда военных и рабочих депутатов Западного фронта 7 апреля присутствовали и выступали с вещами как председатель Исполнительного комитета Государственной Думы Родзянко так и председатель Совета рабочих и солдатских депутатов чиидзе и главнокомандующий Западным фронтом генерал Гурко. Что касается Совета рабочих и солдатских депутатов, то он в самой категорической форме требовал введения в армии солдатских организаций, считая их главным показателем демократизации. К апрелю положение настолько запуталось, Что власть не могла от доли отстранять от себя решение вопроса о комитетах. В конце марта в Ставке состоялось совещание, в котором приняли участие Верховный главнокомандующий, министр Гучков, его помощники и чины штаба. Участвовал и я как будущий начальник штаба Верховного главнокомандующего. К совещанию предложен был готовый проект закона, привезенный из Севастополя полковником генерального штаба Верховским, составленный на основании положения уже действующего в Черноморском флоте. Диспут свелся к борьбе двух крайних мнений, представленных мною и Верховским. Верховский тогда уже начал свою слегка демагогическую деятельность, на первых порах снискавшую ему расположение в солдатско-матросской среде. За ним был опыт, хотя и кратковременный, организации этой среды. Доказательность приведением множества бытовых примеров. Не знаю из жизни или из области фантазии.